Ошибался ли живой и ясный ум маленькой Беллы Уилфер, или золотой мусорщик в самом деле, пройдя через горнило испытаний, оказался шлаком? Худая слава бежит. Скоро мы все узнаем. В самый вечер возвращения Беллы с семейного торжества произошло нечто такое, зачем она следила во все глаза, насторожив уши. В доме Боффинов была одна боковая комната, которая называлась «Комната мистера Боффина». Она занимала в доме самое скромное место, выходя окнами на бывший угол Сайлоса Вегга, где тот сидел со своим лотком и отнюдь не претендовала на бархат, атлас и позолоту. Ее можно было бы сравнить с удобным халатом или теплыми домашними туфлями. Когда старичкам хотелось провести вечер особенно приятно сидя перед камином, они проводили его в кабинете мистера Бофина. Так вот, как только Белла вернулась с семейного торжества, ей доложили, что мистер и миссис Бофин сидят в этой самой комнате и ждут ее. Войдя в комнату, она застала там и секретаря. Должно быть, он пришел по делу, потому что стоял с какими-то бумагами в руке возле стола, а мистер Бофин сидел со столом. Откинувшись на спинку кресла Белла остановилась в нерешительности Вы заняты, сэр? <связь> нисколько, милая, нисколько Вы же свой человек Мы вас не считаем за гостью ну, входите же, входите Не топчитесь в дверях Вот и старушка сидит в своем уголку Миссис Бофин подтвердила его слова приветливым кивком и улыбкой И Белла, взяв книжку, села в углу у камина Рядом с рабочим столиком миссис Боффин В этот момент золотой мусорщик резко стукнул рукой по столу Чтобы привлечь внимание Роксмита Да так, что Белла вздрогнула, перевернув страницу Но ну, Роксмит, на чем мы остановились? Вы говорили, сэр Что пора уже назначить мне вознаграждение Вас не убудет, если вы скажете «жалование», любезный Какого черта? Когда я служил, то не разговаривал про вознаграждение Жалование Роксмит, вы не гордец, надеюсь? Надеюсь, что нет, сэр Вот я так не гордился, когда был беден. Гордость с бедностью плохие, товарищи. Не забывайте этого. Да и как можно? Само собой, разумеется, если человек беден, так ему нечем гордиться. Вздор и пустяки. Слегка наклонив голову и глядя несколько удивленно, секретарь, казалось, соглашался с ним. Губы его шевелились, произнося слово «вздор».